Керенский был уверен, что, имитируя присутствие Львова, он использует в разговоре с Корниловым понятный обоим код, но в действительности изъяснялся шарадами. Максимум, что можно сказать в защиту министра-председателя, это что он был перевозбужден. Однако трудно отделаться от подозрения, что он услышал как раз то, что хотел услышать. Основываясь на этих сомнительных свидетельствах, Керенский решил открыто порвать с Скорнилова. Когда, наконец, с большим опозданием явился Львов, он велел арестовать его. Львов провел ночь в комнате, примыкавшей к бывшему кабинету Александра Третьего, который занимал министр-председатель, и не мог уснуть, так как Керенский всю ночь напролет распевал оперные арии. Позднее Львов был заключен под домашний арест и помещен под наблюдение психиатра. Известие, 1917 год, 19 октября, номер 201, страница 5. Не обращая внимания на призывы савинкова не совершать опрометчивых действий, не связавшись еще раз с Корниловым и не прояснив очевидного, по мнению савинкова недоразумение Керенский назначил на полночь заседание кабинет Он сообщил министрам о том, что ему стало известно, и потребовал передать ему всю полноту власти, то есть предоставить диктаторские полномочия, чтобы он имел возможность противостоять военному перевороту. Министры согласились, что с генералом-заговорщиком надо покончить, и всю полноту власти в сложившейся чрезвычайной ситуации следует передать Керенскому. В соответствии с этим решением все они подали в отставку, и, как заметил Некрасов, с этого момента Временное правительство прекратило свое существование. Керенский вышел с заседания номинальным диктатором. Министры, разойдясь в 4 часа утра 27 августа, более уже не собирались. Вплоть до 26 октября все решения принимал Керенский. Единолично или же советуясь с Некрасовым и Терещенко. Ранним утром согласие министров или Бизонова скорее всего, уже по собственной инициативе, Керенский послал Корнилову телеграмму, который объявлял ему отставку и приказывал немедленно явиться в Петроград. До нового назначения обязанности Верховного Главнокомандующего возлагались на Укомского. Революция. Том 4, страница 99. По свидетельству савинкова с 9 и 10 часами вечера, еще до заседания кабинета, Керенский сказал ему, что поздно пытаться достичь взаимопонимания с Корниловым, потому что телеграмма с сообщением у отставке ему уже послана. Разрыв с Корниловым давал Керенскому возможность встать в позу борца за революцию. По словам Некрасова, во время ночного заседания кабинета Керенский заявил, «Я им революции не отдам» как будто в его власти было ей распоряжаться, и он мог отдать ее кому-то или не отдать. Пока в Петрограде происходили эти события, Корнилов, ничего не знавший о том, какой смысл придал Керенский их телеграфному диалогу, продолжал приготовление, чтобы помочь правительству подавить предполагаемый большевистский мятеж. В два часа сорок минут утра он телеграфировал Савенкову. Корпус сосредоточивается в окрестностях Петрограда к вечеру 28 августа. Я прошу объявить Петроград на военном положении 29 августа. Есть нужны еще какие-нибудь доказательства, что Корнилов не затевал военного путча? Такие доказательства дает эта телеграмма. В самом деле, если он направлял третий корпус в Петроград с целью не изложить правительство... Вряд ли он стал бы это самое правительство заранее предупреждать телеграммой. И еще менее вероятно, чтобы при этом он поручал непосредственное руководство боевыми действиями своим подчиненным. Зинаида Гиппиус, размышляя несколько дней спустя о загадке дела Корнилова, задавала лежавшим лежавшем поверхности вопрос. «Как это повел Корнилов в свои войска, когда он сам спокойно сидит в ставке?» «Действительно». Если бы Корнилов решил не извергнуть правительству и объявить себя диктатором, то, учитывая его темперамент и боевой дух, несомненно, командовал бы операцией лично. Получив в 7 часов утра 27 августа телеграмму Керенского об отставке Корнилова, генералы в Ставке пришли в полное замешательство. Их первая мысль была, что телеграмма — это фальшивка. И не только потому, что ее содержание никак не согласовывалось с диалогом, происходившим между Керенским и Корниловым за 10 часов перед этим, но и потому, что она была составлена не по форме. В ней отсутствовал обычный порядковый номер, и подпись была просто «Керенский», без обозначения должности. Кроме того, она не имела законной силы, ибо сместить верховного главнокомандующего мог только кабинет. В Ставке, конечно, не знали, что ночью кабинет подул в отставку, и Керенский принял диктаторские полномочия. Поразмыслив, генералы пришли к заключению, что телеграмма эта, вероятно, была подлинной, но что Керенский послал ее под давление, может быть, будучи пленником большевиков. Остановившись на этом предположении, Корнилов отказался сдать должность Лукомскому, а Лукомский ее принять впредь до полного выяснения Обстановке. Считая, что большевики уже захватили Петроград, Корнилов в нарушении распоряжения Керенского приказал Крымову ускорить продвижение его частей. Чтобы прояснить недоразумение, которое могло возникнуть в Петрограде в связи с ответом Корнилова на вопросы, поставленные Львовом, никто в Могилеве еще не заподозрил в нем самозванца, лукомский послал правительству телеграмму за своей подписью, подтверждавшую, что для сохранения боеспособности армии необходима твердая власть. Во второй половине дня савинков который не знал пока о махинациях Львова, но подозревал, что произошла какая-то грандиозная ошибка, связался с Корниловым по прямому проводу. Рядом с ним находился Маклаков, вступивший под конец в разговор. Ссылаясь на последнюю телеграмму Лукомского, Савенков отметил, что во время своего визита в Могилев не поднимал политических вопросов. В ответ Корнилов в первый раз упомянул те три варианта, которые Львов предложил ему на выбор. Он сказал также, что третий кавалерийский корпус движется к Петрограду по распоряжению правительства, переданному через Савенкова. «Я глубоко убежден» что совершенно неожиданное для меня решение правительства принято под давлением Совета рабочих и солдатских депутатов. Я твердо заявляю, что я с своего поста не уйду, сказал Корнилов и добавил, что был бы рад приезду министра председателей савинкова в Ставку, ибо недоразумение могло быть устранено при личных объяснениях. В тот момент отношения еще можно было поправить. Если бы Керенский Проявил в связи с обвинениями против Корнилова такую же осмотрительность, какой за месяц до этого выказал в деле Ленина и потребовал документальных свидетельств, неопровержимо доказывающих факт государственной измены. Всего этого можно было бы избежать. Но Керенский, опасавшийся подвергнуть репрессиям Ленина, не был заинтересован в примирении с генералом Корниловым. Когда Милюков, узнав о развитии событий, предложил свою помощь в качестве посредника, Керенский ответил, что примирение с Корниловым невозможно. Отверг он и аналогичные предложения послов союзных держав. Люди, видевшие в этот период министра-председателя, утверждали, что он пребывал в состоянии полной истерики. Для предотвращения разрыва временного правительства с генералами Нужно было только одно, чтобы Керенский или его доверенное лицо прямо спросил Корнилова, давал ли тот полномочия Львову требовать от его имени диктаторских прав. На этом настаивал савинков но Керенский отказался. То, что Керенский не сделал этого шага, может иметь только два объяснения. Либо он находился в таком психическом состоянии, что не мог рассуждать здраво, либо сознательно решил порвать с Корниловым, снискав себе таким образом славу спасителя революции и нейтрализовав давление слева. Узнав от Корнилова о действиях Львова, савинков поспешил в приемную министра-председателя. Там он столкнулся с Некрасовым, который сказал, что искать примирение с Корниловым поздно. Так он же разослал вечерние газеты заявление, в котором министр-председатель обвиняет верховного главнокомандующего в государственной измене. Это было сделано вопреки обещанию данному Савенкову Керенским, что он воздержится от публикации такого заявления до тех пор, пока не переговорит с Корниловым. Несколько часов спустя вышли специальные выпуски газет, содержавшие сенсационные заявления, подписанные Керенским но составлены, как говорили, Некрасову. По мнению Головина, Некрасов намеренно поторопился с его публикацией, чтобы упредить доклад савинкова о разговоре с Корниловым. Головин. Контрреволюция. Том 1. Часть 2. Страница 35. Некрасов, игравший при Керенском серого кардинала, был фигурой, несомненно, зловещей и в продолжении семнадцатого года склонял министра председателя влево. Инженер, профессор Томского политехнического института и один из лидеров левого крыла партии кадетов, он оказался замешан в неудачном покушении на жизнь Ленина 1 января 1918 года, но был вместе с другими прощен и, сменив имя, пошел на службу к большевикам. Впоследствии личность его была установлена и, кажется, он был арестован. Яковлев Н. 1 августа 1914 года. Москва, 1974 год. страницы из 226 по 232. Вот что было написано в заявлении. 26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной Думы Владимира Николаевича Львова с требованием передачи временным правительством генералу Корнилову всей полноты гражданской и военной власти, с тем, чтобы им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной. Действительность полномочий члена Государственной Думы Львова сделать такое предложение была подтверждена затем генералом Корниловым при разговоре со мною по прямому проводу. Далее в заявлении говорилось, что с целью воспрепятствовать попыткам некоторых кругов русского общества использовать существующие трудности для установления государственного порядка, противоречащего завоеваниям революции, правительство уполномочило министра-председателя сместить с должности генерала Корнилова и объявить в Петрограде военное положение. Обвинение Керенского повергло Корнилова в ярость ибо затрагивало в нем самую чувствительную струнку — его патриотизм. Прочитав заявление, Корнилов счел Керенского уже не пленником большевиков, а автором мерзкой провокации, направленной против него армии. В ответ он выпустил собственное воззвание, подготовленное за войко, которое разослал всем командирам фронтовых частей. Делец Ударившийся в политику, Завойко был своего рода антиподом Некрасова и подталкивал Корнилова вправо. О нем, смотри, Мартынов Корнилов. страницы с 20 по 22. Вот что говорилось в этом воззвании. Телеграмма министра-председателя во всей своей первой части является сплошной ложью.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 путем победы над врагом до учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни. Это уже был мятеж. Как признал впоследствии Корнилов, он решился на открытый разрыв с правительством, потому что оно обвинило его в открытом восстании, то есть в измене. Головин считает, что Керенский своими действиями спровоцировал Корнилова к бунту. С этой оценкой можно согласиться, но с уточнением. Корнилов восстал лишь после того, как был обвинен в восстании. Как видно из нескольких воззваний, выпущенных Керенским 28 августа, он стремился обострить, а не сгладить конфликт. В одном из воззваний он призывает всех армейских командиров не подчиняться распоряжениям Корнилова, изменившего родине в другом, объясняя причину продвижения корпуса Крымова к Петрограду, идет напрямую ложь. Восставший на власть Временного правительства бывший верховный главнокомандующий генерал Корнилов, заявлявший о своем патриотизме и верности народу в своих телеграммах, теперь на деле показал свое вероломство. Он взял полки с фронта ослабив его сопротивлением нещадному врагу-германцу, и все эти полки отправил против Петрограда. Он говорит о спасении Родины и сознательно создает братоубийственную войну. Он говорит, что стоит за свободу и посылает на Петроград туземные дивизии. Действительно ли Керенский забыл, как он утверждал впоследствии, что за неделю перед этим сам приказал направить в Петроград под свое командование третий кавалерийский корпус? поверить такому объяснению трудно. В течение трех последующих дней Корнилов безуспешно пытался убедить всех вырвать отечество из рук продажных большевиков, заседающих в Петрограде. Он обращался с призывами к регулярной армии, к казачеству, приказал Крыму занять Петроград, Его морально поддержали многие генералы, славшие в адрес Керенского телеграммы с требованиями изменить отношение к верховному главнокомандующему. Но ни они, ни консервативные политики к его не присоединились, были сбиты с толку дезинформации, распространявшейся к Керенским, который, откровенно искажая события, представлял главнокомандующего мятежником и контрреволюционером. То, что ни один из видных генералов не последовал за Корниловым, лишний раз свидетельствует о том, что они не состоялись с ним в заговоре. 29 августа Керенский телеграфировал Крымову. «В Петрограде полное спокойствие. Никаких выступлений не ожидается. Надобности в вашем корпусе нет никакой. Временное правительство приказывает вам под вашей личной ответственностью остановить движение к Петрограду, отданной вам смещенным верховным главнокомандующим, и направить корпус не в Петроград, а по его оперативному назначению в Нарву. Послание это имело смысл лишь в том случае, если Керенский допускал, что Крымов продвигается к Петрограду для подавления выступлений большевиков. Крымов был смущен, но подчинился. Уссурийская казачья дивизия остановилась у Красного села — под Петроградом, и 30 августа принесла присягу Временному правительству. туземные дивизии также остановилась, очевидно, по приказу Крымова. О действиях Донской казачьей дивизии нам неизвестно. Как бы то ни было, все доступные источники показывают, что роль, приписываемая обычно агитаторам, которых Совет отправил убеждать бойцов третьего корпуса не идти на Петроград, сильно преувеличена. От наступления на Петроград командование корпуса отказалось, узнав, что город вовсе не находится в руках большевиков, как они думали раньше, и помощь их здесь не нужна. Вот как описывает Зинаида Гиппиус встречу корниловской кавалерии с частями, посланными на перехват из Петрограда. Кровопролитие не вышло. Под и еще где-то посланные корниловым дивизии петроградцы встретились недоумело постояли друг против друга. Особенно изумлены были корниловцы. Идут защищать временное правительство и встречаются с врагом, который идет защищать временное правительство, тоже и тоже. Ну, постояли и подумали, ничего не поняли. Только помню уроки агитаторов на фронте, что с врагом надо брататься, принялись и тут жадно брататься. «Синяя книга» Белград, 1929 год, страница 181, дневниковая запись, 31 августа 1917 года. Крымов прибыл в Петроград 31 августа, получив приглашение Керенского и гарантии личной безопасности. В конце дня он встретился с министром-председателем, которому объяснил, что продвигал свои части к Петрограду, чтобы помочь ему и правительству. Как только ему стало известно о размолвке между правительством и Ставкой, он приказал своим людям остановиться. Он никогда не замышлял бунт. Не входя в объяснение даже не подав ему руки, Керенский объявил Крымова об отставке и вел ему явиться в чрезвычайную следственную комиссию. Вместо этого Крымов пошел на квартиру к другу и выстрелил себе прямо в сердце. Керенский, дело Корнилова, страницы 75-76, революция, том 4, страница 143, Мартынов, Корнилов, страницы со 149 по 151. Крымов оставил предсмертное письмо Корнилову, который тот уничтожил. Мартынов, Корнилов, страница 151. Крымов отнюдь не был реакционным анархистом. В 1916 году он участвовал в заговоре против Николая II. Поскольку генерал Лукомский, а вслед за ним генерал Клембовский, отказались сменить Корнилова в должности верховного главнокомандующего, Керенский очутился в двусмысленном положении, ибо вынужден был оставить руководство армии в руках человека, которого сам публично обвинил в государственной измене. Запретив вначале командирам армейских частей выполнять распоряжение Корнилова, он вынужден теперь был пойти на попятную и разрешить выполнять приказы Корнилова, относящиеся к военной области. Корнилов нашел эту ситуацию в высшей степени необычной. Получился эпизод, единственный в мировой истории, писал он. Главнокомандующий, обвиненный в измене и предательстве, Получил приказание продолжать командование армиями, так назначить другого нельзя. После разрыва с Керенским Корнилова охватила уныние. Он был убежден, что министр-председатель и Савенков сознательно расставили ему западню. Жена, опасаясь самоубийства, просила его отдать револьвер. 1 сентября в Могилев прибыл Алексеев, уполномоченный принять дела у Корнилова. На его уговоры у Керенского ушло три дня. Корнилов уступил, не сопротивляясь, и только попросил, чтобы правительство установило твердую власть и воздержалось от оскорбительных выпадов против него. Вначале его поместили под домашний арест в Могилевской гостинице, а затем перевезли в крепость в Быхове, где уже содержались 30 офицеров которых Керенский подозревал в участии в заговоре. При этом он неизменно находился под охраной верных мутикинцев. Вскоре после большевистского переворота он бежал из Быхова, пробрался на Дон, где затем вместе с Алексеевым создал добровольческую армию. Существовал ли заговор Корнилова? Судя по всему, нет. Имеющиеся свидетельства указывают скорее на заговор Керенского, задуманной с целью дискредитировать генерала как зачинщика воображаемого, но всеми в тот момент ожидаемого контрреволюционного выступления, подавление которого принесло бы министру-председателю невиданную популярность и власть, необходимые чтобы противостоять растущей угрозе со стороны большевиков. Вряд ли было случайностью, что все необходимые элементы настоящего государственного переворота Списки заговорщиков, графики выступлению, условные сигналы, программы и так далее, так никогда и не всплыли на поверхности. Такие подозрительные факты, как связь ставки с офицерами в Петрограде и приказы формирующимся там боевым единицам, во всех случаях легко объясняются в контексте предполагавшегося большевистского путча. Если бы в самом деле существовал офицерский заговор, то какие-то генералы, без сомнения, присоединились бы к Корнилову, когда он, наконец, призвал к мятежу, но за ними не последовал никто. Ни Керенский, ни большевики не могли впоследствии указать ни одного человека, который бы сам признался или которого можно было бы с основанием обвинить в том, что он был в сговоре с Корниловым. Но если Корнилов был в одиночестве, можно назвать это заговором? Для расследования дела Корнилова в октябре 1917 года была создана комиссия, которая завершила работу в июне 1918 года, то есть уже при власти большевиков. Она пришла к заключению, что обвинения против Корнилова безосновательны. Войска на Петроград он посылал не с целью свергнуть временное правительство, а для защиты его от большевиков. Полностью оправдав Корнилова, Комиссия обвинила Керенского в том, что он сознательно извратил истину в деле Корнилова, не имея мужества взять на себя вину за свершенную им грандиозную ошибку. Подозрение, что дело Корнилова было с самого начала провокации, находит подкрепление в неосторожном заявлении, сделанном в печати Некрасовым. В газетном интервью опубликованном через две недели после событий, он хвалит Львова, который, по его словам, помог выявить созревший заговор Корнилова. Искажая слова Корнилова, адресованные Керенскому, так что они звучат подтверждением ультиматума, представленного львовым он добавляет, роль Львова была спасительной для революции. Он взорвал приготовленную мину на два дня раньше срока. Заговор, несомненно, был, и Львов лишь раскрыл его раньше срока. «Новая жизнь», 1917 год, 13 сентября, номер 55, страница 3. Эти слова наводят на мысль, что Некрасов, вероятно, с молчаливого согласия Керенского, использовал Львова как орудие против Корнилова. Корнилов был не такой уж сложной личностью. Его поведение в июле-августе 1917 года можно объяснить, не обращаясь к теориям о заговоре. Главным образом, и прежде всего его, волновали Россия и война. Его тревожили нерешительность Временного правительства, его зависимость от Совета, вмешательство которого в дела армии делало почти невозможным руководство военными операциями. У него были причины считать, что в правительстве сидели агенты врага. Но даже, полагая, что Керенский не подходит для своей должности, он не испытывал к нему личной неприязни и рассматривал его как фигуру, необходимую в правительстве. Поведение Керенского в августе заставило Корнилова усомниться в том, что министр-председатель самостоятелен в своих действиях. Он знал, что Керенский желает провести реформы в армии и, наблюдая его бездействие, пришел к выводу, что тот является заложником Совета и засевших там немецких агентов. Когда савинков сообщил ему о большевистском путче и попросил его для подавления помощи армии, Корнилов увидел в этой ситуации шанс помочь правительству освободиться от давления Совета. Он решил, что после ликвидации путчи можно будет положить конец двоевластию и установить в России новый дееспособный режим. В этом новом правительстве он хотел бы участвовать. Генерал Лукомский, который был с ним рядом на протяжении всех этих критических дней, приводит вполне правдоподобную версию размышлений Корнилова в короткий период между визитом савинкова в Могилев и разрывом с Керенским. «Предполагаю, что генерал Корнилов, будучи уверен в выступлении большевиков в Петрограде и в необходимости подавить это выступление самым беспощадным образом, считал, что, естественно, повлечет это за собой правительственный кризис и создание нового правительства, новой власти, Причем в образовании этой власти он решил принять участие совместно с некоторыми из членов нынешнего временного правительства и с крупными общественными и политическими деятелями, на полное сочувствие которых он, по-видимому, имел полное основание рассчитывать. Со слов же генерала Корнилова знаю, что об образовании правительства, в состав которого входил и верховный главнокомандующий, он говорил с Керенским, Савенковым, И Филоненко вряд ли можно квалифицировать как измену родине, предпринимаемые верховным главнокомандующим усилия, направленные на укрепление армии и восстановление эффективного руководства страной. Как мы видели, Корнилов восстал лишь после того, как был без причин обвинен в предательстве. Он стал жертвой безграничного честолюбия Керенского, тщетных попыток министра-председателя упрочить политический фундамент своей власти, ставший не слишком надежным.